Глава двенадцатая. Они хотели полмиллиона долларов. Пятьсот тысяч. Это пять и еще столько же нулей. Майя рисовала в воображении эту сумму, раскладывала ее на составляющие. Но проклятые нули все никак не укладывались у нее в голове. С ними оставалось лишь смириться. Как и с мыслью, что ее сын вместе с Павликом Дубовским похищены неизвестными... И те хотят ровно полмиллиона долларов. Только получив желаемое, они вернут детей живыми и невредимыми. Эта сумма для нее звучала столь же фантастически, как если бы похитители захотели миллион, и два, и даже пятнадцать. К тому же собрать ее надо было до вечера этого самого дня. Иначе. Что именно будет в противном случае, Артём взявший трубку и разговаривавший с похитителями, ей не сказал. Поберег слабые нервы, хотя Майя, обливаясь слезами, требовала, чтобы он держал ее в курсе. Она сильная. Она сможет выдержать любые удары судьбы. И деньги она тоже соберет. Спросит у Пабло, сколько у нее есть на счетах. Майя этого не знала, потому что менеджер всегда занимался рабочими вопросами. Пока она привычно витала в облаках. Но обязательно должно быть что-то. Приличная сумма. правда за выставку еще не до конца перечислили но ведь пабло сможет дать ей в долг он не откажет он всегда ее любил ее и никиту словно они были его семьей пабло мне займет твердила она бездумно расхаживая по кухне на даче спасских еще у меня есть квартира в барселоне но я не знаю можно ли ее так быстро продать за несколько часов и деньги за выставку марусь «Сядь и не отсвечивай», поморщившись, приказал ей Артём. И она послушалась, опустилась на стул, обхватила голову руками и принялась раскачиваться из стороны в сторону, не понимая, почему не только Артём, но и собравшиеся на кухне мужчины не обращали на нее никакого внимания. Их было четверо. Они держали совет, потому что в полицию похитители обращаться им запретили. Артем с посеревшим лицом Батя, растерявший все свое благодушие. Макс, выглядевший настолько непривычно серьезным, каким Майя его еще никогда не видела. И еще четвертый. Незнакомый ей персонаж. Начальник охраны Аура Авто. Жилистый, здоровенного роста, мужчина средних лет, которого почему-то слушали все, стоило ему открыть рот. Включая Майю. Впрочем, начальник охраны сейчас молчал. Остальные тоже помалкивали, дожидаясь очередного звонка на Майин телефон. Похитители должны были назвать место и время обмена. Подошел Макс, тронул ее за плечо, сказав, что все будет хорошо. Наверное, хотел успокоить, как и свою жену. Правда, с Вероникой дела обстояли значительно хуже, чем с Майей. Ей по-хорошему надо было отправляться в больницу, но ехать она на наотрез отказалась, заявив, что останется. Она никуда не поедет. Будет сидеть, стоять или лежать здесь, пока все не прояснится. Потому что те твари похитили не только Никиту. Но забрали еще и Павлика. Видимо, решили, что Спасский и Дубовский недостаточно страдали. Украли детей, оценив жизнь каждого из мальчиков в четверть миллиона долларов. Иначе, если они не получат всю сумму или же появится полиция, то... Дальше Майя начинала глотать слезы, не в состоянии представить, что будет дальше. Этого, этого не могло происходить с ее ребенком, ни с ней, ни с Артемом, ни с Вероникой и Максом Дубовскими, потому что это просто не укладывалось у нее в голове. Марусь, перестань уже трястись, строго произнес сидевший рядом Артем, повернулся, положил руки по обе стороны ее лица, чтобы Майя не отводила взгляд. И уставился ей в глаза. И она в который раз поразилась его спокойному виду. «Я тебе уже много раз обещал, но пообещаю еще один. Все будет хорошо, Марусь. Детей нам вернут, потому что деньги я достану». Но я... Запнулась. Выпуталась из его рук. Затем дотянулась до своего телефона, лежавшего в центре стола. И молча принялась тыкать в виртуальные клавиши. Наконец, держа трясущимися руками экран, Показала Артему фотографию улыбающегося Пабло и его длинный испанский номер. «Он нам поможет!» произнесла охрипшим голосом. «Нет, Марусь», — покачал головой Артём. Отобрал у нее телефон и снова положил его на стол. «Не надо никому звонить. Деньги скоро привезут. Через час, может, полтора. Уже все собрали, так что мы успеваем. Но в полицию!» «Мы не будем звонить в полицию!» подал голос батя. «Решим все своими силами». И Василий Федоров, здоровенный бугай с потускневшим лицом, начальник охраны Аура-Авто, под носом чьих бойцов произошло похищение, произнес что-то совсем уж невнятное, но явно жизнеутверждающее. О том, что все будет хорошо. Майя хотела им верить. И Артему, и его отцу, и Максу, и Василию Федорову. Но внутри нее все постоянно скручивало от тревоги, а незримые ледяные пальцы сжимали горло. И еще она и не подозревала, что окажется так невыносимо сидеть и ждать звонка. Вместо этого она порывалась что-то делать. Бежать, лететь, ездить по городу, обойти все дома, подъезды, квартиры, все известные и неизвестные ей притоны, и найти детей, потому что они маленькие и им страшно. На это Артём приказал ей сидеть и не отсвечивать. Слёзы снова покатились из ее глаз. Тут подошла Галина Михайловна, сунула Майе в руку чашку с травяным настоем. Кажется, внутрь она накапала что-то из своего медицинского запаса, потому что пахнула аптекой, и после пары глотков стало значительно спокойнее. Словно... Словно с помощью этой самой настойки Майя нашла в себе силы поверить в то, что все вот-вот разрешится. Деньги привезут через час или полтора. Похитители к этому времени уже позвонят, и они обменяют шуршащие бумажки с зелеными лицами американских президентов на Никиту и Павлушу. А после этого она схватит своего сына и улетит, убежит с ним за три земель, спрячет от полтинника и сумасшедшей девки по совместительству сестры Эльки Витлицкой, И этот кошмар закончится раз и навсегда. Но до этого надо еще дожить. И чтобы остальные тоже дожили. «Вы бы прилегли, Галина Михайловна», произнесла Майя нерешительно. «Вам все же не стоило вставать. Вернее, вам надо бы в больницу съездить на рентген». Голова у мамы Артема была перебинтована. Но чтобы не смущать остальных повязкой, Галина Михайловна водрузила поверх кокетливую панамку с бантом на боку. Это выглядело настолько же странно, как и вся сложившаяся ситуация. От медицинской помощи Галина Михайловна тоже решительно отказалась. Заявила, что она сама медик и прекрасно знает, что нужно делать в таких случаях. И она никуда не поедет, пока все не закончится. И они ждали. Мужчины негромко переговаривались. Майя дергалась при каждом незнакомом звуке, но звонили все телефоны, кроме нужного. На кухне в доме Спасских была устроена координаторская, потому что на поиски полтинника были брошены все силы. Его искала не только охрана Аура Авто, но и старые знакомые бати, причем из полиции, которые пытались обнаружить наркобарона по своим каналам. И не только его, потому что Майя все-все рассказала. Искали также пропавшую без следа Эльвиру Ветлицкую. К Дарье Владимировне давно уже выехали правильные люди, чтобы выяснить у пожилой женщины, где могла скрываться ее вторая дочь. Только ничего у них не получилось, потому что пожилую женщину к тому времени уже увезла скорая. В больницу. То ли с обширным инфарктом, то ли с инсультом, так что поговорить с ней не было никакой возможности. И о Эльвире Ветлицкой до сих пор никаких новостей. Тут из соседней комнаты раздались громкие всхлипывания, и Майя, подхватив свою кружку, Сказав Максу, что сама разберется, отправилась к Веронике. Та лежала на диване, одетая в светлый веселый сарафанчик, спавшая лямка которого оголила бледное, беззащитное плечо. По красивому, осунувшемуся лицу текли слезы. Майя укрыла Веронику пушистым пледом, присела рядом на край. «Все будет хорошо», и она погладила ее по руке. «Вот увидишь, Артем с Максом во всем разберутся. Ты ведь знаешь, это была убойная команда еще со школы. Пока они враждовали, ничего не выходило. Но как только объединились, ум и сила... Вероника попыталась улыбнуться сквозь слезы. Мой Макс – грубая сила, а твой Артем – серый кардинал. На это Майя покивала, согласная на то, чтобы Артем был ее, лишь бы Вероника перестала плакать и прикладывать руку к животу. признаваясь, что тот каменеет слишком уж часто. «Я не знала, не могла представить». Вероника повернула голову и уставилась Майе в глаза. «Ушла в дом и собак с собой увела. Решила их запереть, потому что совсем уж разбесились. Мальчишки их постоянно дразнили, вот и я... Если бы я только знала, когда вышла, Галина Михайловна лежит, а мальчиков уже нет». Похитители пришли со стороны стройки. На участке, примыкавшем к дому Дубровских, уже год тянулось велотекущее строительство. По принципу, появились деньги, поставили стену. Деньги, похоже, давно уже не появлялись, поэтому стен было всего три. Именно там и затаились похитители. Долго и пристально наблюдали за домом и детьми, дожидаясь нужного момента. Воспользовались им, когда Вероника увела в дом собак. Давно уже расшатали доски забора, Напали на Галину Михайловну, ударив тупо голове, и забрали мальчишек, утащив их через ту же дыру. Охранник, сидевший в машине у забора со стороны улицы, так ничего и не заметил. А потом не отвечал на звонки, потому что бегал по стройке, разыскивая малышей. Но похитители были подготовлены, и все произошло слишком быстро. И зашло настолько далеко, что дальше просто некуда. Вероника снова негромко заплакала, и Майя опять погладила ее по руке, пытаясь подобрать слова утешения. И делала это так долго, пока не зазвонил телефон. Трубку взял Артем, но на кухню ринулись все, кто был в доме. Даже Вероника поднялась с кровати. Спасский сосредоточенным лицом долго выслушивал неизвестного абонента. Записывал что-то в подсунутом ему батей блокноте. Несколько цифр. суть которых Майя не понимала. Затем спросил, где именно они заберут детей, и положил трубку. «Электричка до Липаевки», сообщил всем. «Отходит с центрального вокзала в 19.41. Мне нужно сесть в третий вагон в правый ряд. Когда позвонят, выкинуть в окно сумку с деньгами, после чего сидеть до Липаевки и не подавать признаков жизни». «Неплохо придумали», согласился Макс. «А дети?» Позже сообщат, откуда забрать, когда получат всю сумму». Майя подошла к Артему, положила ему руки на плечи, и он прикоснулся к ее ладони губами. Затем она долго смотрела, как мужчины разглядывали карты окрестностей Липаевки на планшетах. Обсуждали дороги и подъездные пути, ведущие вдоль железнодорожного полотна, прикидывая, где, будь они на месте похитителей, заставили бы Артема выкинуть сумку с деньгами. «Место должно быть пустынным, но недалеко от дороги, где будет припрятана машина, чтобы можно было как можно скорее уехать с выкупом». Слушала об их планах и не вмешивалась. Артём собирался вести нужную сумму. Голос в трубке. Наказал сесть в поезд именно ему. Макс с ребятами на двух машинах незаметно будут следовать за электричкой по подъездным дорогам. Постараются взять похитителей на месте. Несколько человек из службы безопасности отправятся тем же самым поездом. Займут места в ближайших вагонах, чтобы вычислить звонившего, скрутить и заставить признаться, где они держат детей. И Майя подумала о том, что дело может выгореть, но слишком уж опасно. А что, если похитители будут вооружены? А что, если они не отдадут детей, так и не получив деньги, потому что служба безопасности их спугнет? А что, если они не отдадут детей, получив все деньги? А еще она думала о том, что Дарья Владимировна, наверное, многое знает. Вряд ли пожилая женщина замешана в похищении, но могла бы рассказать побольше о своей дочери. И это помогло бы им обнаружить детей. Но старая Ветлицкая, слишком уж упертая, прошла через огонь, воду и медные трубы. И даже сломалась вовремя. Поддавшись своему инфаркту или же инсульту, Что там с ней случилось, и теперь у нее ничего уже не спросишь. Зато Элька. Элька совсем другой случай. В ней нет того самого стержня, как у ее матери, и она бы обязательно все рассказала. Да, она бы все рассказала Майе, только вот где ее сейчас искать. Наверное, сбежала, даже ути, испугавшись той, кого ее мать оставила в роддоме 28 лет назад. Причем сбежала крайне умело. И это был очередной провал службы безопасности аура -авто». Пришла на работу, но когда Артём, узнав о похищении, приказал своим ребятам посадить Эльвиру Витлицкую в машину, чтобы обо всем расспросить, в здании её уже не оказалось. Работники ООО «Гранит-печать» пребывали в таком же недоумении. «Вышло, — сказали они, — помыть кружку до ближайших удобств. И больше ни ветлицкой, ни кружки». Никто не видел. Ан нет, кружка нашлась. Зато Элька пропала без следа. Майя никак не могла избавиться от мысли, что подруга могла пролить свет на происходящее. Элька держала Никитку на руках, когда забирала Майю из роддома. Привозила памперсы. Даже где-то раздобыла старенькую, но крепкую коляску, за что Майя была ей слезно благодарна. Быть может, если она у нее спросит, Нет, не надавит, а слезно станет умолять. Та все ей расскажет. О своей сестре. И почему она так всех ненавидит, пугая Эльку до ужаса. И самое главное, куда Полтинник и Светлана Ветлицкая могли увести мальчиков. Но для этого сперва нужно было ее найти. Потому что Эльвиру Ветлицкую уже искали. Старательно бросив на поиски несколько оперативников. Но ее не оказалось ни на работе. Ни дома, ни в тренажерном зале, где Элька старательно делала себе пресс и ягодицы. Подруг у нее не водилось, но уже обзвонили всех ее знакомых. Постоянного мужчины тоже не было, но добрались даже до того самого архитектора Майкла, который в полнейшем недоумении ответил, что он вообще-то в Нью-Йорке. Домой к маме Элька не возвращалась тогда. Где? Неожиданно Майя вспомнила. Да-да, было такое место. Конечно же, и как она раньше не догадалась. Но чтобы проверить свою теорию, а потом, если Элька будет именно там ее расспросить, Майе нужна была машина и полное отсутствие компании. Рассказывать Артему и службе безопасности Аура Авто о своих догадках она не спешила. К тому же мужчины заняты, она же собиралась поговорить с Элькой наедине. Но как это сделать? Артем ей не позволит, а у Макса Дубовского спрашивать нет смысла. Батя уж точно не будет на ее стороне. Оставалась? Майя поднялась. Затем отправилась в соседнюю комнату. Уселась рядом с лежавшей на диване Вероникой, натянувшей плед до самого подбородка. Вероник. Майя коснулась ее руки. Кажется, я знаю, где Эльвира Ветлицкая. Тихо, только тихо. Она вряд ли связана с похищением, но многое может нам рассказать. И она обязательно расскажет, если я поговорю с ней без свидетелей. Мы были подругами. Она любила Никиту. Но для этого мне нужна твоя машина, и чтобы никто не знал». Вероника посмотрела на нее сумрачным взглядом. Губы шевельнулись. «Хорошо, но я поеду с тобой». «Не стоит». Майя покачала головой. «Я не знаю, что нас там ждет. Это может быть опасно». Вероника усмехнулась. «О, да, опасно. Это я сейчас крайне опасна и буду еще опаснее, если мне не вернут сына. Не обсуждается. Я еду с тобой». Майя обреченно кивнула. «Макс!» Тут же позвала Вероника мужа. «Макс, иди сюда. Мне плохо. Живот постоянно крутит». «Нет, не надо падать в обморок, я не собираюсь еще рожать. И в скорую тоже звонить не надо. Я поеду к своему лечущему врачу, уже договорилась. Сама, вернее, Майя меня отвезет. А вы уж тут занимайтесь, чем должны. Макс, не смей возражать». Она повысила голос, и Майе стало ясно, кто заправляет в их семье. «Твое дело вернуть детей домой, живыми и невредимыми». Подошла Галина Михайловна. Уставилась на Майю, затем на Веронику и, кажется, обо всем догадалась, так и не задав ни единого вопроса. Тут же заявила, что и она поедет к врачу вместе с ними. Нет, гинекологу ей не надо. Рожать в ближайшее время она не собирается, потому что немного старовато, но рентген все таки стоит сделать. «Вы что-то замышляете?» Растерялся Макс, почесав затылок. Подошел Артём. «Марусь». «Только без фокусов», — произнес устало. «У меня и без этого полно проблем». «У меня тоже полно проблем», — отозвалась она мрачно. «Если я отвезу Веронику к врачу, одно из них станет меньше». «Не хватало, чтобы и с тобой что-нибудь случилось», — произнес Артем. Затем прижал к себе, негромко признавшись, что этого он не переживет. «Спаский», — отозвалась Майя, — «верни нашего сына домой». и постарайся, чтобы тебя не подстрелили в ходе операции. «Я люблю тебя, Марусь», — ответил он. «Давно надо было сказать, и давно надо было на тебе жениться». «Я тоже люблю тебя», — согласилась Майя, «и ты прекрасно об этом знаешь. А пожениться мы всегда успеем, вот когда Никитка вернется». «Позже будете целоваться», — заявила воспрянувшая духом Вероника, выглядевшая намного лучше, чем до этого. На что Макс уставился на них совсем уж подозрительно. Батя тоже попытался вставить свое веское слово, но они попросту сбежали. Затем Майя пыталась приноровиться к управлению новеньким Ниссан Джуке, подарком Макса Веронике на двухполосный тест и рассказывала о том, что Элька в детстве частенько пряталась от своей слишком уж властной мамы у старенькой няни. Ну да, и как только Майя могла о ней забыть, Совершенно вылетела из головы. После окончания школы Эльвира продолжала ее навещать. Няню звали то ли Владлена, то ли Олимпиада, что-то связанное с Советским Союзом и Октябрьской революцией. И жила она в одном из спальных районов Энска. Ее квартира всегда служила для Эльки убежищем от гнусных времен. И Майя не сомневалась, что сейчас, по меркам Эльвиры Ветлицкой, настали именно они. Но самое главное, Майя знала, где находится та самая квартира. Вернее, очень надеялась вспомнить. Направлялись они туда на свой риск, потому что не было никакой гарантии, что старая няня не перебралась в другое место. Например, на городское кладбище, потому что еще в школьные годы Майя затруднялась сказать, сколько ей лет, но очень и очень много. Или же, что Эльвира Ветлицкая не сбежала из города, отправившись на поиски лучшей жизни куда подальше, даже в другую страну.